Царствовавший в то время Федор Иоаннович счел это знаменем и приказал построить над богилой Василия Блаженного предел Покровского собора. Народ стал называть весь многоглавый Покровский собор храмом Василия Блаженного, называет так и по сие время.